Глава двадцать вторая. это штука такая федеральная. Ты чего несешь, Вить? Эдик посмотрел на полковника с нескрываемым скепсисом. Он, конечно, далеко не эксперт по части процедуры ядерных ударов, но в его представлении это должно занимать больше времени. Гораздо больше. Тем более, если бить хотят по своей территории. Да там на одни межведомственные согласования неделя уйдет, если не две. Но Виктор Вениаминович, похоже, и не думал шутить. «Первый, всем подразделения, слушай мою команду!» Деловито проговорил он в коммуникатор. «Немедленно покинуть площадь Ленина и передислоцироваться на расстояние не менее трех километров. Повторяю!» Собственно, повторного приглашения никто и не ждал. Вояки так вообще быстро смекнули, что к чему, и пришли в движение еще на словах «немедленно покинуть площадь». Гусеничная техника крутанулась на месте, оставила после себя круги перепаханного траками асфальта и, выбросив в воздух шлейфы дизельной копоти, рванули по Михаила Фадеева. Следом, практически упираясь друг другу носом в корму, покатили бронетранспортеры. Водитель головного Урала не стал дожидаться, пока пройдет колонна тяжелых, и свернул на улицу Цвилинга, увлекая за собой остальные грузовики. Эдик смотрел, как уезжают военные, как экипажи гибдд рвут с места со свистом резины и уносятся в синекрасных посверках люстры и вои сирен как полицейские с росгвардейцами разбегаются по машинам и торопливо покидают опасную зону. Смотрел и отказывался принимать реальность, не верил, что вот так все закончится. Ядерный удар по своим. Радиус поражения в 3 километра. А как же гражданские? Сколько их погибнет через 15? Нет, наверное, через 12 минут. На самом деле уже через 10, но эта ситуацию не меняло. Очевидно, решение было принято заранее на случай, если обстоятельства выйдут из-под контроля, и сейчас такой случай наступил. Руководство полковника не стало разбираться в деталях и хотело покончить с проблемой максимально радикальным способом и как можно быстрее. Эдик себя чувствовал словно его пыльным мешком пришибли. В голове метались обрывки мыслей и образов. Память пыталась выскрести из потайных уголков скудные знания об атомном взрыве, но вспоминался лишь старый анекдот из категории военного юмора. Держать автомат на вытянутых руках, чтобы расплавленный металл не капал на казенные сапоги. Тем временем подъезды к дому советов опустели. Лишь у штабного фургона осталась его группа сопровождения, да отряд федеральных спецов нетерпеливо топтался за спиной у Виктора Вениаминовича. Поехали, времени осталось в обрез, приказал полковник, шагнул к машине и взялся за ручку передней двери. Добровольцы-охотнички первыми шмыгнули в салон, следом Андрей. За ним полезли бойцы из спецназа, выстроившись в очередь. Эдик остался стоять без движения. «Чего стал? Поехали, говорю!» Зыркнул на него Виктор Вениаминович и многозначительно постучал по циферблату часов. «Куда поехали?» «К контору! Там бомбоубежище есть! Пересидим!» «Пересидим?» Эдик скинул брови и шагнул назад. «А людей, значит, по боку!» «Филантропом он никогда не был!» Но чтобы вот так разменять горожан без малейшей попытки их вывести из-под удара, такое в голове не укладывалось. Да и потом, насчет пересидим тоже закрадывались сомнения. Отсюда до здания федералов метров пятьсот по прямой. Накроет даже тактическим. Вдобавок, какой он будет, этот тактический? На минимум вряд ли приходилось рассчитывать. Шарахнут мало не покажется никому. Сопутствующие потери неизбежны. Равнодушно пожал плечами Виктор Вениаминович. «И приказы не обсуждаются. Руководству видней». «В гробу я видал твое руководство», — воскликнул Эдик и сделал еще один шаг назад. «Может, хотя бы для приличия попробуем эвакуировать население. Час-другой роли не сыграет. Позвони, пусть отложат атаку». «Процедура запущена. Отменить невозможно». Раздраженно дернул подбородком полковник. «Давай уже, залезай». «Я никуда не поеду». «Ты сдурел?» На первый взгляд так могло показаться. Известие о скором ядерном взрыве любого с ума сведет. Но это было не так. Эдик вполне сохранил ясность рассудка и не собирался сгорать дотла в топке атомного пламени или сгнить заживо от последствий проникающей радиации. Просто у него появился план. Свой, ни от кого не зависящий. А что, может и получиться. Даже скорее всего, что получится. С открытием порталов из мира скверны магии стало предостаточно. Да, надо попробовать. И я никуда не поеду, повторил Эдик, развернувшись по тополу к Дому Советов. Возле купола было больше монаций стихии. «Эдуард Валерьевич, вернитесь!» Высунулся из штабного фургона обеспокоенный Колян, которому давно припекало отсюда слинять. Но хуже всего приходилось спецназовцам. Они лучше всех понимали, что здесь через восемь... нет, уже через семь минут... Разразится ядерный армагеддон и не хотели в этом участвовать. Оклятый колдун совсем нюх потерял, выкобенивается словно звезда эстрады на выезде. Нашел то же время. Взгляды бойцов в прорезях масок превратились из восхищенных злые и угрожающие. Виктор Вениаминович растерял остатки терпения. Ситуация не располагала к долгим задушевным разговорам, но и своего консультанта он не собирался терять. Слишком уж он оказался полезен. «И если тот не хочет ехать добровольно, значит, нужно применить силу». «Взять!» — коротко приказал полковник. И тройка спецов из конца очереди сорвалась с места в карьер. Эдик ждал подвоха с его стороны и подготовился к такому повороту событий. Едва за спиной застучали каблуки, он накидал себе под ноги воздушных ступенек и побежал по ним вверх. Впрочем, федералы тоже не мешкали. Скочили на призрачную поверхность и поскакали вдогонку. «Ага, как же!» С пренебрежением хмыкнул Эдик и, кинув очередное заклинание чуть в стороне, перескочил на новую лестницу, а предыдущую развоплотил. Спецы посыпались низ, как перезрелые груши. Впрочем, падать им было невысоко, да и подготовка сказалась. Так что успели сгруппироваться и приземлились мягко, без травм. — Тач, полковник! — пробасил командир бойцов, оставшийся возле фургона. — Ну его нахрен этого колдуна! Хочет сдохнуть, пусть подыхает, а мы давайте поедем! «Вить, послушай умного человека, валите уже!» Не оборачиваясь, крикнул Эдик, создал воздушную дорогу метрах трех над асфальтом и заторопился к куполу. Больше он ни на что не отвлекался. Уехал полковник с людьми, не уехал, его не интересовало, Времени не оставалось в обрез. Таймер, тикавший в голове, заставил остановиться у постамента разрушенного памятника. Но все же Эдик не спешил, не хотел повторить недавний опыт с гневом матери гор когда чародейство замкнулось само на себя и вышло из-под контроля. Прежде чем начать, он оценил внутренние запасы энергии, резервы магического кристалла и то, что летало вокруг. Вроде нормально, резерва хватало, и в атмосфере магических эманаций с избытком. Правда, перекос приходился на стихию огня и чувствовала сильная примесь магии Скверны. Но выбора особого не было. Эдик начертил портальную руну и начал напитывать ее силой, стараясь не выжить себя раньше времени. У него единственная попытка. Если не выйдет, его не спасут. Некого, да и некому будет спасать. Руна замерцала слабым багрянцем. Взялась по внешнему контуру легким дымком с отчетливыми фиолетовыми оттенками. Магия скверный, мать ее, ерж. Недовольно поморщился Эдик и увеличил поток входящей энергии. Символ покраснел раскаленным железным прутом в кузнечной печи, залил ярче и засиял белым пламенем. Словно внутрь жидкий металл заливали. Вроде пока все шло ровно, без форс-мажоров. Вот руна заполнилась до половины. Вот уже вся. Осталось задать конечную точку. Эдик решил ее поменять. Причину он и сам бы не смог объяснить. Но не хотелось ему запускать магию скверны внутрь своего замка. И хоть ты тресни. Да и потом образ тот, что рядом с колодцем в прошлую попытку не сработал. Могло и сейчас не выйти. Так что ну его. Он выбрал местом прибытия лесную развилку за пределами стен. Этих зажмурился, чтобы ничего не мешало, и представил. Получилось как наяву. В нос тот час ворвался густой смоленистый дух, сдобренный ароматами лесного разнотравья. Справа и слева переплетались колючими лапами высокие ели. Под ногами пружинила лежалая хвоя. От обилия зеленых оттенков рябило в глазах. Три хорошенько наезженных дороги сливались в одну. Та убегала в гору кальдерийской твердыни. Бревенчатые избушки у подножия замка уютно дымили высокими трубами. Во дворах царила обычная хозяйственная суета. Но кто и что именно делает, не разглядеть. Расстояние сказывалось, да и заборы мешали. Крепкие дубовые створки, окованных железом ворот, как всегда, заперты на замки и засовы. На привратных башнях сверкали яркие отблики. Солнечные лучи отражались в доспехах караульных миникаинов. Их коренастые фигуры сложно с кем-нибудь перепутать. Даже издалека. «Дом, милый дом». Эдик невольно улыбнулся счастливой улыбкой и открыл глаза. Руна засияла, будто рукотворное солнце. Запульсировала и растеклась сперва в сверкающий круг, затем в блестящий шар. Тот набрался ультрамариновым свечением и начал увеличиваться в размерах, превращаясь в портальную сферу. Внутри проступила картинка, которую Эдик себе представлял. Лес, дорога, избушки, стена и ворота. Изображение становилось четче. обретало реальность. Но нет-нет, искажалась фиолетовой мазнёй, словно помехами на старом ламповом телевизоре. И это откровенно напрягало. Эдик сморгнул, постарался отринуть мешающее сейчас раздражение и максимально сосредоточился на окрестностях Эльдерийского замка. Параллельно он усилил поток магии, зачерпнув ее прямо из фиолетового луча. Надеялся, что поможет, но получил диаметрально противоположный эффект. Помехи стали сильнее. Представленный образ полез абсолютно незнакомый ландшафт, Судя по цвету, из родного мира погонщиков. Лиловые холмы под сиреневым небом. Трещины глубоких оврагов, заросшие колючим кустарником с мясистыми фиолетовыми листьями. Уродливые деревья, с изломанных веток которых свисали из сине черной лохмотья мохнатых лиан. Ему сюда точно не надо. Эдик тряхнул головой, сбрасывая наваждение. Представил нужное место вновь и попытался отфильтровать магию скверны, перенаправив ее излишки в кристалл. Вроде что-то начало вырисовываться. Картинка вновь обрела четкость. Замок будто приблизился. Осталось чуть-чуть поднажать, и он будет дома. Погонщики так не думали. Зашевелились подлюги. То ли им не понравилось, что их магию кто-то ворует, то ли просто испытывали к Эдику глубокую личную неприязнь. Но как бы то ни было, ответочку выдали. Внутри купола полыхнула подпурная вспышка. По защитной поверхности прокатился мощный удар, и ледяная корка осыпалась, очертив осколками ровный круг по периметру. А рядом с первым лиловым начал расти новый купол, матово-фиолетовый. Мощные соты одна за другой выкладывались в ряды, будто работал невидимый каменщик. И чем выше эти ряды поднимались, тем меньше стихийная магии оставалась в прямом доступе. Если проводить аналогию, то выглядело приблизительно так. Словно на одной трубе несколько кранов открыли, а твой последний в линейке. Вот только что поливал огород и горя не знал: струя без напряга била отсюда и до забора. А вот раз и еле начало псыкать, едва ведро набиралось. Одно в полчаса. «Глядь, как меня это все задолбало!» В сердцах выматерился Эдик и скрижетнул от злости зубами. Да любой бы на его месте сбесился. Казалось бы, до искомого результата остался какой-то там мизер. А нет, снова палка ведущее колесо. И что самое печальное, не помочь, не пожаловаться некому. Всем на твоей горести наплевать. Эдик добавил стихии огня из внутреннего резерва, чтобы портал не потух, и принялся закачивать магию в кристаллы в себя, всю который смог дотянуться. После событий у трансформаторной станции у него выработался этот навык, и получалось легко. Единственные отголоски скверны неприятно жгли кожу и отдавались горечью на языке. Но и погонщики не сдавались. Судя по всему, они вознамерились вернуть украденную силу и принялись ее забирать. Эдик почувствовал себя насосом, к которому подключили еще один, И запустили в обратную сторону. Будь это поединок раз на раз, он бы легко победил. Но сколько там осквернителей? Дюжина, если не больше. И противник потихоньку стал одолевать одинокого чародея. Магию начали ощутимо отсасывать. «А вот хренушки вам!» — выкрикнул Эдик в приступе ярости. На секунду отвлекся от руны портала и выдал два заклинания подряд. Водяные круги и тропический шторм из остатков перламутрового электрического сектора. По замыслу Эдика эта волшба должна рассеять структуру вражеского чародейства и дать ему выигрыш по времени. Так и случилось. Первое заклинание плюхнуло в купол, исказив гладкую поверхность зыбью крупной волны. Второе врезалось с оглушительным треском и рассыпалось по лиловой мембране сетью извилистых молний. Рост фиолетовой стенки застопорился. Воздух задрожал от притока стихии. «У него получилось! Съели, придурки!» — восторженно заорал Эдик и, вдоволь питавшись энергией, направил ее в портал. Сфера раскрылась в ультрамариновый тор и соединила землю и мир Аркенсейла. В межпространственную дыру вырвался запах дыма и хвои. Донеслись возбужденные, далекие пока еще голоса. На стене Эльдерийского замка забегали стражники. Рипло заревел большой сигнальный рог. Громыхнули запоры. Дубовые створки распахнулись. Из замка выскочил отряд закованных в латы всадников верхом на могучих овцебыках. Следом поспешала пехота с длинными пиками. Малый хирт миникайненов. Этих с облегчением выдохнул. Теперь он точно дома, осталось только шагнуть. Где-то в степях под Самарой, посреди заросшего полынью и чертополохом поля, загудели приводы электродвигателей, и широкие сдвижные ворота разъехались в стороны. В небо выплеснулся вой реактивных турбин. СУ-35 взял короткий разгон по засекреченной взлетке, вырвался на оперативный простор и свечкой ушел в набор высоты. До цели чуть больше 300 километров, но для истребителя это не расстояние. 10 минут и на месте. Даже меньше, если учесть дальнодействие ракетного вооружения. Пилот вывел машину на боевой курс. Считал показания приборов и добавил скорости, переходя звуковой барьер. Во временные рамки он по задачам укладывался. Об остальном старался не думать. Как мог успокаивал совесть и сваливал ответственность за решение на большие погоны. Он сейчас просто деталь самолета. Процессор, выполняющий чужую команду. Безликое оружие, без собственной воли. Но твою мать, применить Тяо по своим же, гражданским. Нет, приказы не обсуждаются. И тем не менее, на пилонах под крыльями сухого висела пара калибров с термоядерной начинкой в эквиваленте не меньше двух килотонн. Далеко внизу впереди появилась извилистая полоска реки. Стали различимы контуры городских построек. Редкие перистые облачка над городом подсвечивались нежно-лиловым сиянием. Вертикально вверх бил тонкий фиолетовый луч. «Вижу цель», — доложил пилот. «Подтвердите визуальным описанием», — послышался в наушниках голос, обезличенный гарнитура летного шлема. «Лиловый купол, фиолетовый луч. Уничтожить». «Принял. Работаю». «Да, вот то самое слово. Это просто работа. Ничего личного». Пилот подкорректировал курс. Поймал основание луча визиром целеуказателя, зафиксировал и нажал кнопку пуска ракет. Раз и другой. Первый калибр сошел с пилонов. Нырнул вниз и чуть поотстал от истребителя, замедлившись на доли секунды. Сработал маршевый двигатель, и крылатая смерть унеслась в цели, оставляя за собой дымную полосу. Следом за ней прочертило небо вторая. Пилот заложил вираж и чуть ли не вертикально увел истребитель вверх. «Улетать пока рано. Нужно еще убедиться, что цель уничтожена». Ракеты угодили точно, куда и были нацелены, в основание фиолетового луча. Эдику не хватило мгновения, чтобы перейти из этого мира в другой. Услышав сдвоенный рев подлетавших калибров, он заорал. Но его крик, полный злобы и ярости, утонул в грохоте взрыва. Над нежно лиловой поверхностью купола расцвел все сжигающий, ослепительно-атомный... Нет, не гриб. Пока еще только цветок.